Глава 5. Замок прекрасного принца. Странно было слышать, вместо цокота копыт резкий скрежет когтей по грунту дороги. Зато колеса скрипели совсем знакомо, по-домашнему успокаивающе. Никогда не думала, что курица может бежать так плавно и быстро. Но карету не дергала и почти не трясло, а мы молчали. Советник думал о чем-то своем, не слишком приятном. Об этом говорила складочка между бровей. Next. Приварившись к моему боку, иногда легонечко вздыхал, наверное, представлял аудиенцию у папочки, а я просто потеряла дар речи, потому что джунгли — не самое чудесное, что я видела в этом мире. Лес постепенно редел, уступая место лугам, равнина пошла волнами и превратилась в холмы, поросшие лесом, отчего их вершины казались шерстистыми издалека. Дорога, по которой Шаиди везли карету, постепенно начала виться между этими самыми холмами, а на склонах я научилась различать культурные поля. Разглядеть поросль, конечно, не удавалось, но это явно кто-то сажал и окучивал. Как на холмах Азии, ступенчатые плантации. Очень интересно. А потом я увидела и поселение. Вот как вы думаете, где живут драконы? В пещерах? Как бы не так. Домики были аккуратные, эко, знаете такие, из палок и гав, в смысле из бамбука, и высушенные на солнце грязи, но довольно большие. Они стояли близко друг к другу, образуя целые кварталы, как на картинке из жизни индейцев в зарослях Амазонки. На лугах возле поселений паслись темные коровы. Конечно, я понимала, что это вовсе не коровы, но издалека я не могла разглядеть, на что похожи эти животные. У них были рога. Это точно. И хвосты. Смотри, Замок подал голос Некс, и я тут же обернулась. Замок, высился на холме, на склоне, покрытом незнакомыми мне деревьями и пальмами, стоял огромный, блестящий на солнце дворец с башенками, открытыми галереями и арками, окружённый высокой стеной. Камень был подозрительно ярким, поэтому всё вместе смотрелось нереально, как в сказке. Тебе нравится, Некс? Это Я выдохнула и продолжила с восхищением в голосе. «Это прекрасно! Я никогда не видела ничего подобного! Даже в мультиках!» «А что такое мультики?» Тут же спросил Некс. Я погладила его по волосам и ответила тихонько. «Я тебе расскажу!» А потом обратилась к Вику. «Из чего сделан этот замок? Он искрится на солнце!» «Из радужного камня!» Рассеянно ответил советник, отрываясь от своих мыслей. «Теперь его почти не используют!» Мы предпочитаем дерево и глину. Замку очень много столетий. Радужный камень. Интересно, как замок выглядит вблизи? У вас будет возможность посмотреть на него и вблизи, и изнутри. Благочестивая Маша. А где я буду жить? Тут есть двор, сад, парк. Чтобы было где гулять с собаками. А что у вас едят? У вас есть кофе, хлеб, масло? Благочестивая Маша. Вик, смеясь, поднял руки, словно сдаваясь. «Не надо столько вопросов. Вы всё увидите и узнаете сами. Мы подъезжаем. Смотрите. Мне очень нужен кофе. Без него я не проснусь утром». Вздохнув, я снова высунулась из окошка кареты. Мимо прогалопировала коричневая курица с бесстрастным охранником. А бегущий рядом раптор коротко взвизгнул в мою сторону. Но я уже не боялась. Советник сказал, что меня не съедят. Поэтому ну их, этих Ирчи! «Я хотела посмотреть на сад». Перед нашей каретой бесшумно раскрылись ворота. Разъехались в стороны, прямо в каменные стены. Интересная технология. Ни замков, ни петель. Все отпирается по мановению руки. Как же мне тогда быть? Или драконы дадут мне частичку своей магии, то есть психокинетических способностей? А вот и сады. Вик махнул рукой в направлении окна. Это гордость императорского замка. Император любит зелень? полюбопытствовала я, разглядывая раскидистые деревья, между которыми льгот наросли подстриженные кусты, разномастные цветы и папоротники. Папоротники повсюду. В редчайшие моменты отдыха его императорское величество занимается садом. «И как? Растет? У него зеленая рука?» Вик помотал головой. «Почему?» «Нет. Впрочем, я не вправе обсуждать с вами цвет кожи его императорского величества. Вик!» «Это и есть игра слов», — рассмеялась я. «Зелёная рука — значит, все растения, что он сажает, растут как на дрожжах». «Благочестивая Маша, я не могу понять, что такое дрожжи. Это подкормка для растений?» Глянув в честные глаза Вика, я убедилась, что он не издевается надо мной и пробормотала, провожая взглядом из окошка огромную разлапистую ель. «Боюсь даже предположить, как и на чём вы печете булочки». Булочки озадачили советника. Он снова замкнулся в себе, и я затылком ощутила, о чем подумал Вик. «Не только в моей жизни начался лютый пи то есть новый поворот. Карета плавно развернулась на песочке перед крыльцом, и советник поднялся первым. «Приехали. Ваше императорское высочество, вам следует пройти с Фирис в купальную комнату, а затем дожидаться аудиенции у императора». «Благочестивая Маша, я лично провожу вас и прослежу, чтобы вам выделили достойные покоя и персональную служанку». Он соскочил с подножки кареты на песок и отступил. Фирис подбежала, отряхиваясь по собачьи, и подала руку Нексу. Тот нехотя сошел и спросил у Вика, «Но Маша же не оставит меня? Я смогу видеться с ней каждый день? Ваше императорское высочество, эйси Маша, ваша няня», ответил сдержанно советник. Она будет рядом с вами в свободной от занятий часы. Советую вам поспешить и обрадовать вашего венценосного отца. Он будет зол на меня», — буркнул Некс. «Вам почти три цикла, ваше императорское высочество», — голос Вика стал строже. «Вы понимаете, что за каждый проступок должны нести наказание». «Я ни в чем не провинился», — выкрикнул Некс и пошел, не оглядываясь, к крыльцу. Фирис потрусила за ним. А Вик, покачав головой, протянул руку мне. «Прошу вас, благочестивая Маша, добро пожаловать в замок Хирвадис!» Спустившись с подножки кареты, я заметила. «Может быть, не стоит так говорить с Нексом? Он же совсем ребенок». «Он не просто ребенок», — резко ответил Вик. «Он станет императором в свое время и должен вести себя так, как положено императору». «Что вы понимаете в детях?» — пробормотала я, касаясь перил крыльца. «Боже, как же это красиво! «Почему вы не строите все из этого камня?» Под моей ладонью разноцветный холод словно ожил, вспыхнул тысячами искр, и я испуганно отдернула руку. Вик приблизился, словно желая проверить догадку, провел пальцами по тому же месту перил, но искры уже улеглись и успокоились. Покачав головой, советник взглянул на меня с прищуром, но ничего не сказал. Просто кивком пригласил следовать за ним. «Интересно, почему камень блестит сильнее, когда я его трогаю?» «Ладно, потом разберусь. А пока...» Швейцар в ливреи распахнул перед нами двери и склонился в поклоне. Внимательно оглядев статного мужчину среднего возраста, я приметила, что на спине его ливреи есть длинные разрезы, задрапированные тканью. Наверняка для крыльев. «Ох, даже представить не могу, какую мне дадут одежду!» Хотя, увидев в огромном холле, похожем на зал католической церкви, двух женщин в длинных до платьях в длинных же жилетах поверх, застегнутых на одну пуговицу чуть выше пояса и в полупрозрачных платках, скрывающих волосы, поняла, что одеваться в этом мире будет весело. Вик не поздоровался ни со швейцаром, ни с женщинами, из чего я заключила, что вежливость знати здесь на прислугу не распространяется. Никоим образом. Можно даже смотреть сквозь нее. А вот служанки должны приседать, причем достаточно глубоко. Что женщины и сделали. Впрочем, на меня они смотрели с большим любопытством. А я кивнула им, наверное, по привычке. Ну как оставить без внимания, когда кто-то приветствует? Повинуясь жесту советника, я последовала за ним. Мы пересекли холл и свернули направо. Пытаясь вспомнить внешний вид замка, я решила, что правое крыло вело вдоль склона холма к круглой угловой башне с изящным шпилем. Там ли комната Некса? Или там живет обслуживающий персонал? Но Вик тронул небольшую и весьма реалистичную статую, свернувшегося в кольцо дракона с длинным телом, вырезанную из того же яркого камня. Глаза дракона медленно приоткрылись и вспыхнули алым огнем. И я даже взвизгнула. Не то от неожиданности, не то от восхищения. Живая статуя! Надо же! Через несколько секунд перед нами появился еще один мужчина. С гривой абсолютно белых, похоже, седых волос. Представительный и прямой, как палка. Одет он был в ливрею, почти такую же, как у швейцара, но потемнее и гораздо свободнее. Длинный камзол был распахнут на толстом животике, а на груди висело странное колье из кривоватых, загнутых клыков. Вика обратился к старику с некоторой долей уважения. «Эвьер Радариван, прошу вас устроить Эсси Машу в покоях бывшей гувернантки его императорского высочества. Глаза старика удивленно блеснули в мою сторону, но он только поклонился» совсем не так глубоко, как швейцар, и провел пальцами по колье. Выбрав один из зубов, снял его со шнурка и жестом пригласил нас обоих следовать на лестницу. Но Вик качнул головой. «Эвьер Радариван, мне необходимо привести себя в порядок и увидеться с его императорским величеством. Прошу оказать Эсси Маше всяческое внимание и устроить ее со всеми удобствами. Сделаем все в самом лучшем виде, Эвьер Эвиксандори!» Снова поклонился старик. «Эсси Маша, на моем имени он запнулся и недоверчиво оглядел с ног до головы». Вик вмешался. «Благочестивая Маша, возможно, у вас есть другая форма имени, чуть подлиннее. Мое полное имя Макария», — со вздохом произнесла я. «Но я его терпеть не могу». «Прекрасно», — оживился Вик. «Эсси Макария, новая няня его императорского высочества». Эвьер Радариван, похоже, даже облегченно вздохнул. У них точно какая-то заморочка с этими непроизносимыми именами. Надо об этом узнать побольше. Но пока мне придется идти за стариком, который, вероятно, играет роль ключника в замке. Уф, как тут все сложно. Вика остался в холле, а я поднялась по широченной лестнице, покрытой ковром, явно кожаным. Интересно, они все делают из кожи домашних динозавров? Но вот эти гобелены на стенах тканы из толстых нитей. Но такие реалистичные драконы – самые настоящие, те летающие бестии, которых у нас рисуют в книжках со сказками. И сцены охоты брутальных крылатых мужчин на огромных динозавров. А вот и сценка пасторального быта. Девушки с крыльями и рожками собирают охапки скошенной травы, такие огромные и толстые, что невольно проникаешься уважением к силе драконьих женщин. Пейзажи. «Скалистые горы, изумрудные холмы с перевязями из кудрявых волос, лиственных деревьев и пальм, поселения с бамбуковыми домиками и лежащими у дверей собаками, велоцирапторами. Все как у нас, все как в моем мире, и все настолько другое, немного чуждое, но в то же время притягательное и сказочное». Благочестивая Макария. Старик остановился, снова отвешивая поклон, и указал мне на радужную дверь между гобеленов. «Вот здесь ваши покои. Сейчас я открою их и позову служанок, чтобы они прибрали комнаты. Вам стоит подождать на балконе. Я распоряжусь принести освежающие напитки и фрукты». Эвьер Радариван, которого мне все время хотелось назвать Иваном, Так он был похож на русского крепостного, которого барин возвел в должность управляющего усадьбой. Провел клыком возле дверного проема, и дверь отъехала в стену, пропуская нас. А я с новым поклоном получила клык в руку. «Ого! Это мне теперь придется извращаться и пытаться бесконтактно открыть собственную спальню? А если не получится?» «Ваши покои, благочестивая Макария», объявил ключник, пропуская меня вперед. «Ну что же...» Очень милые покои. Большая комната с почему-то закругленными углами и двумя высокими стрельчатыми окнами. На потолке странные узоры из переливов радужного камня в виде спиралей и завитушек. Мебель оценить не удалось, потому что она была покрыта кожаными, опять кожаными, чехлами. Вместо столика у предполагаемого дивана из пола тянулось некое широколистное растение. Прямо из пола, из мозаики. Чудо чудное! Как это прелестно! Выпить кофе и поставить чашечку на круглый, изумрудно-зелёный лист. А вдруг он прогнётся, и чашка упадёт. Я прошла к этому столику и надавила на лист. Он спружинил совсем чуть-чуть, но не согнулся. «Как классно!» — выдохнула я, взглянув на Ивана. Ключник поклонился, видимо, не зная, что ответить. Потом взял себя в руки и с достоинством напомнил. «Вам стоило бы подождать на балконе, пока служанки приберут покои», — Эсси Макария. «Хорошо», — согласилась я. «Балкон так балкон. Видела я такие балконы. Ну, в смысле, видела я их. А вот такого — никогда. Хотя чему я удивляюсь? Разве в этом мире в комнате радужного замка, где живут драконы, могут быть обычные навесные балконы? Я прошла через комнату, любуюсь переливающимися узорами на стенах. И оказалось на огромном вырасте, похожем на гигантский гриб. Такие растут в лесу на деревьях. Большие лопухи с неглубокой воронкой в центре. На моем грибе было прохладно, но страшновато, несмотря на загибающиеся края, служащие оградой. А еще там было несколько выступов, очень напоминающих выгнутый диванчик. На один из них я и присела, разглядывая открывающийся с высоты пейзаж. А он впечатлял. «Еще немного, и я окончательно влюблюсь в этот мир. Холмы, покрытые лесами, а кое-где – террасами распаханных полей, сады с деревьями, то перевитые лианами, то усеянные гроздьями ярких цветов, и луга с крохотными точками пасущихся животных. Ярко-синее небо с тускловатым солнцем, голубеющее к горизонту, а у самой линии становящееся розовато-сиреневым». «Почти видимый густой ветерок, обдувающий замок, приносящий прохладу. Птицы в небе, косяк больших толстобрюхих птиц, реющие высоко и далеко. А над ними тень в три раза большая всякого косяка. Птеродактиль?» Я поежилась, но решила, что эта бандура не полетит к стенам замка, чтобы съесть меня, если в небе у него полно еды. «Благочестивая Эсси». Обернувшись, я увидела миловидную девушку с простоватыми чертами лица. Она принесла чеканный поднос, покрытый тонкотканной салфеткой, на котором стояли несколько кубков из красного металла, украшенных желтыми камнями и нечто вроде тарелки. Просто круг, на котором лежали круглые и вытянутые большие и маленькие фрукты всех цветов радуги. Был даже синий и плоский, как медальон. Девушка поставила поднос на один из выступов гриба, присела передо мной в реверансе, сложив руки на груди, и на несколько секунд приняла парадное воплощение. Все как и у Вика. Чешуйки на половине лица, крылья, когти, крохотные рожки. Я даже вздрогнула от неожиданности и спросила с неудовольствием, «Зачем вы это делаете?» «Простите, благочестивая Эсси». Девушка выглядела обескураженной, и я пояснила, «Ну, вот...» «Это вот, показываете». «Но ведь так принято по этикету», — пролепетала она. «Благочестивая Эсси не представится?» «Меня зовут Маша». На автомате ответила я и только потом осознала, что служенка ждет, когда я выпущу крылышки. Добавила с улыбкой. «У меня нет ни крыльев, ни рожек. Уж простите». Я думала, она упадет в обморок от ужаса. Но девушка сдержалась. Крепкие нервы. Она опустила глаза снова присела в реверансе и сказала почти нормальным голосом. «Я Вэй, благочестивая Эсси, ваша личная горничная. Мне хотелось бы задать вам вопрос, но я не смею. Задавайте», — разрешила я, берясь за кубок. Питье было свежим, прохладным, неожиданно со вкусом вишни и нотками травяного чая. Вэй робко спросила, «Благочестивая Эсси прибыла к нам из неизвестного мира?» «Благочестивая Эсси из мира людей», — с иронией ответила я и добавила. «И называй меня Машей, пожалуйста». «Эсси Маша, вам не следовало бы называть меня на «вы».» Вэй еще раз присела в реверансе. «Я всего лишь служанка. Первая ступень, самая низкая. Простите меня, мне надо убраться в ваших покоях. Наслаждайтесь свежестью фруктов, благочестивая Эсси». ходу я скоро начну кусаться при слове «благочестивая». Пробурчала я, взяла яркий желтый фрукт, похожий на персик, понюхала его. Вэй присела и скрылась в комнате. «Господи, какие сюрпризы ждут меня еще в этих стенах! Скорей бы мои животные оказались со мной, хоть что-то привычное рядом. Иначе недолго и свихнуться, а свихиваться мне совсем не хотелось. Я тут на задании, я нужна малышу Нексу. Как пройдет его аудиенция с винценосным папанием императором?»